Глава 5. Мяч, именуемый говоряльником, я несла едва ли не на вытянутых руках. Во-первых, я не знала, насколько он хрупкий, во-вторых, побаивалась его. Всё-таки впервые встречаю мяч, у которого есть уши. Взгляды прохожих в мою сторону старалась не замечать, сосредоточившись на дороге. За ближайшим поворотом, где действительно началась теневая улица, и первое же здание порадовало ярко-розовой вывеской. «Мода из комода», и ниже «Модистка Паула Квинн», «Одежда на все случаи жизни». Кажется, я пришла по адресу. Моё появление было встречено мелодичным звоном дверного колокольчика, на зов которого выглянула молодая блондинка с большими голубыми глазами и пухлыми губками. «Доброго дня!» – начала было я, но, увидев вспыхнувший в её взгляде испуг, поспешила исправиться – Быстрого дня, простите. Мне до всего не был понятен посыл этого пожелания. Почему день должен быть быстрым? А реакция девушки на мою оплошность его вовсе озадачила, но вежливая улыбка блондинки меня несколько успокоила. "Мне нужна госпожа Паула Квин", продолжила я. Меня пресвал Бенджамин Коун и показал говорильник, смущённо добавив: "Только я не знаю, как он включается. Это я, Паула Квин. Девушка смотрела на меня с любопытством. Не знаете, как пользоваться говоряльником? К сожалению, я пожала плечами. Давайте сюда. Мадистка забрала говоряльник и чуть подбросила его вверх. Тот завис в воздухе, а после у него появился рот. И я почти не удивилась. Если у меча есть уши, то почему бы не быть рту, верно? Возможно, у него есть глаза и даже сердце. Вдруг он вообще живое существо. Но ну, говорил лик между тем стал озвучивать с голосом мастера Коуна его же послание. Значит, вы иномирянка? чересчур спокойно уточнила Паула, когда говорильник замолчал, обратно превратившись в обычный мячик. Мастер всё-таки решился на это. И откуда вы, позвольте узнать? Ну, замялась я. Наверное, Земля, вернее, это наша планета, а мир «Ясно, о таком я еще не слышала». Паула усмехнулась и поманила меня за собой. «Идемте в мастерскую, будем снимать мерки. Вижу, одеты вы и вправду странно. Хотите сказать, это модно в вашем мире?» Сама она была одета в белую блузку с жабо и плесерованную темно-синюю юбку. «Да, вполне», — отозвалась я, следуя за ней. «Не прямо, конечно, с подиума, но женщина любит такой фасон». В мастерской царил рабочий беспорядок. В хорошем смысле. Выкройки, обрезки ткани, коробочки с пуговицами, деревянные манекены. На одном из них красовалось шикарное красное платье, расшитое бисером, явно для какого-то торжества. Паула взяла с раскройчного стола измерительную ленту и подошла ко мне. "Раздеваться не нужно?" уточнила я. "Нет. Олента сама выскользнула из рук мадистки и обвела мой бюст. А Паула тут же записала вышедшее число. Только не удивляться, ничему не удивляться, повторяла я как мантру, пока лента змея самостоятельно изучала мои объёмы. И как вам в нашем мире? спросила между тем Паула. Какая не поняла, честно ответила я. Всё слишком непривычно. И большие ли у вас жалование? Не поделитесь? без стеснения поинтересовалась Мадистка, помечая очередную мерку. Просто я тоже хотела бы пригласить себе помощницу из другого мира, но даже не представляю, какое она значит жалование. Вопрос был несколько бестактен, но я всё же назвала сумму своего месячного заработка. Это в крестолях? Павла была потрясена. Это в нашей валюте, рублях? Ответила я, не зная, как расценить её реакцию, а крестолия, наверное, местные деньги. Ладно, бандерка немного успокоилась. Спрошу у самого мастера. Кстати, а как вас принял его дом? Впустил? Она вдруг заговорила шёпотом, будто нас могли услышать. Ну вот, опять эти разговоры, а выпустил, не впустил. Думаю, да, раз я всё ещё здесь Ответила я и тоже понизила голос. А в чём там проблема, не знаете? Мне никто ничего не объясняет по этому поводу. А этого никто точно и не знает, отозвалась Паула, всё так же тихо. Даже сам мастер, но в дом могут зайти далеко не все. И в первую очередь тёмные. Несмотря на всю их силу, никто из них не в состоянии переступить порог того дома. Мастера даже за это хотели казнить, посчитав отступником тьмы. Однако его знания и умения слишком ценны, поэтому тёмные закрыли на это глаза. Ведь они сами нередко пользуются услугами мастера. После ответа Паулы возникло ещё больше вопросов. Мне хотелось расспросить её о стольких вещах, но она внезапно замолчала, будто решила, что сболтнула лишнего. А вы сами можете заходить в дом мастера? всё же спросила я. Нет, голос с нотками сожаления. Меня он тоже не пускает. Я признаться, вовсе не знакома с теми, кто бывал в доме Коуна. Вы первая. Только слышала, что кому-то всё же удавалось туда зайти, но мастер не любит об этом говорить. Я вот думаю, возможно, он и пригласил компаньёнки и намерянку именно в Надежде, что дом её примет. В принципе, так и вышло. Павла улыбнулась. Что ж, перейдём к выбору фасонов. Мазистко усадил меня в кресло и дала стопку журналов, сама же удалилась готовить чай. Вернулась уже с двумя чашками горячего напитка и вазочкой печенья. Выбрали что-нибудь? спросила меня. Мне нравится что-то в этом роде. Я показывала на модели, одетой в стиле 50-х-60-х. Всё-таки не очень люблю платья в пол, да ещё и на каркасах. Как-то это уж слишком далеко от моей реальности. Неплохо. А доброго Павла. Но всё же полностью шесть гардероба из таких фасонов я бы не рекомендовала. Надо иметь несколько более элегантных и сдержанных нарядов. Мало ли куда придётся сопровождать мастера. Мы ещё долго листали журналы, пытаясь подобрать мне оптимальный гардероб. Наконец сошлись на тройке платьев разных стилей, паре юбок и нескольких блузок. Дополнили это жакетом, лёгким плащом и шляпой. Одна радость. Получилось отværтеться от турнира. Ещё Пауле удалось найти мне готовую юбку, очень похожую на ту, что была на ней самой, только фиалкового цвета. А в комплект к ней она должнал у меня одну из своих собственных блузок, бледно-розовую с короткими рукавами-фонариками. Благо размер у нас почти совпадал. Конечно, в таком розово-фиолетовом наряде я выглядела несколько легкомысленно, но зато могла уже спокойно ходить по улицам Таласа, не боясь, что на меня начнут показывать пальцем. Остальной заказ будет готов завтра к вечеру, сообщил Павел после. "Так быстро?" переспросила я ошеломлённо. "О чего копаться?" усмехнулась моддистка. "Дело в том, и да, я провожу вас. Не возражаете?" Хочу всё-таки лично обсудить с мастером стоимость моей работы. Заодно поинтересуюсь, как ему удалось заполучить вас в помощницы. Ой, а это будет очень дорого. Я, вспомнив, что покупка одежды грозит мне удержанием, снова взволновалась. Разберёмся, беспечно отмахнулась модистка. А вот на обувь к рестоли подкопите. У хорошего обувщика она не дешёвая. Понятное дело. Я вздохнула с улыбкой. А в нашем мире хорошая обувь тоже дорогая. Вы не удивились, когда узнали, что я из другого мира? Значит, были и другие? спросила я у Паулы уже по дороге к лавке Коуна. "Да", просто ответила та. "У нас с каждым годом становится всё популярнее нанимать на работу иномерян. Как ни странно, но они более трудолюбивые. И что?" Хотите сказать, сейчас в Талосе есть кто-то из другого мира? Как и я? Возможно, и есть. Павла повела плечиками. Но я не в курсе. Как правило, их в основном в столицу зовут. У нас был в прошлом году один парнишка, но не из вашего мира, другого. Кажется, из Кринсиса. На ферме работал. Но продлевать контракт не стал. Вернулся домой к невесте. Что ж, это хорошая новость. Значит, всё по-честному, и меня старик точно отпустит домой. В общем, представим, что я на заработках за границей. И ещё далеко не в худшем положении, скажу вам, поскольку иногда слышала такие жуткие истории от знакомых, но Бог с ними, забыли и проехали. А мы с Паулой тем временем подошли к зельям на все случаи жизни. У прилавка уже собралось несколько покупателей, которых живо обслуживал мастер Коун. Наконец-то. Гуркнул он в мою сторону, а Паулю улыбнулся. Скорого денёчка решила тоже ко мне заглянуть. Да, мастер, хотела кое о чём переговорить с вами, ответила та. Посчитала, что я буду должен за заказ Лии. Да, расчёты я тоже принесла. Лия, позвал меня старик. Становись за прилавок, обслужишь госпожу Фирс и господина Лугуда. Я хотела было напомнить, что пока мало разбираюсь в ассортименте, но Коу меня уже не слышал. Подхватил я Грива Пауло под выкаток и увёл её в подсобку. Вот цена. А ведь говорили, он не любит молодых блондинок. "Мне, милочка, от мигрений на стоечку", попросила меня дама в годах и в теле. "От мигрения". Я повернулась к полкам. Кажется, бутылочка с синей жидкостью. Да, точно. Пожалуйста, я притянула позырёк к даме. Благодарю. Так и внула, чего перена её розовой шляпе, дружно закачались. Два крестоля, верно? Я снова оглянулась на витрину, чтобы удостовериться в правильности цены. Верно, сказала затем, забирая две серебряные монетки, которые дама положила на прилавок. Наблюдая, как она пытается засунуть пузатый факону в маленькую сумочку, я вдруг подумала: что не мешало бы иметь упаковку к зельям, например, пакетик с ручками. Надо будет мастеру подкинуть идею. — Что вас интересует? — обратилась я уже к следующему покупателю. — Господин Логвуд, так? — Зоркий глаз мне. Тот шмыгнул носом и поправил очки на узкой переносице. Он был вместе с невразительно худой женщиной в бледно-зеленом платье. Судя по тому, как она оценивающе изучала меня, это была его супруга. Взоркий глаз, значит, тихо повторила я, оглядывая полки. Кажется, бытовые зелья мастер ставил на центральную тумбу. Я подошла к окну и принялась изучать этикетки, как вдруг ощутила за спиной странный ветерок, будто включили кондиционер. Сквозняк, что ли? Кто-то вошёл, а я не слышала? Но дверь-то здесь закрыта. Я бросила взгляд на Логвуда и его спутницу которые, глядя куда-то мне за спину, внезапно побледнели, а в следующий миг и вовсе сложились в поклоне. Но тут я и сама услышала сзади чье-то дыхание. Резко развернулась и чуть не задела мужчину, появившегося невесть откуда. Брюнет, лет тридцати, среднего роста, жилистый, но не худой, одет в черный элегантный костюм с атласными лацканами. Но больше всего притягивали к себе его глаза, тёмных карие, с надменным прищуром. Они изучали меня жёстко и цинично, почти раздевая взглядом. Лорд Патс сам из пацовки торопливо вышел, мастер и тоже поклонился с подобострастием. "Милорд", прошептал Пауло, приседая в глубоком реверансе. В отличие от остальных, она не выглядела чересчур напуганной, скорее взволнованной. Ну а гость продолжал сверлить взглядом меня. Я же от растерянности словно окаменела, не в силах ни рта открыть, ни сдвинуться с места. За меня это сделал мой начальник. Он подошел ко мне и ощутимо хлопнул по спине, вынуждая склониться. «Милорд», — обратился он потом к брюнету, — «Простите великодушно мою помощницу, не наказывайте ее, она не из Дарквейта. Только вчера прибыла, еще не знает, как следует себя вести в вашем присутствии». «Помощница? Не из Дарквейта?» Текучий произнес тот и обошел меня по кругу. «Как звать?» «Алия, милорд», опять ответил за меня Коун. Это ещё и моя вина. Я не успел объяснить ей всех правил. Лия протянула очередной милворт. Что ж. Прощу её на первый раз. И вас, мастер, тоже. О, Паула, и ты тут? Заметила на дистку мазню в панировна душным взглядом. Да, милворт. И она улыбнулась искренне и даже радостно. Выпрямись. Велел ей лорд Паттисон и махнул остальным. И вы тоже. Паула расправила плечи, снова улыбнулась, но Грю не тоже не смотрел на неё, рассказывая по лавке. Моя бабка второй день хандрит, сказал он, потирая тонкие усики. Уже надоело всем в доме. Ей бы ваших капель, мастер. Помните вы как-то рекомендовали, только не веселящих. От них она хохочет как безумная. Лучше уж тогда пусть ноет. "Сожалею, ми лорд, но от хандры могу рекомендовать только эти", отозвался Кон, снимая с полки флакончик. "Просто уменьшите дозу и ни в коем случае не мешайте с алкоголем. Он усилит эффект капель в десяток раз. Тогда ваша бабка не перестанет смеяться, пока не кончится действие лекарства. А для поднятия настроения достаточно 3 четыре капли на чашку чая. А ладно. Лорд забрал каплю с видом, словно делал одолжение коуну. Сколько? Три крестоля, ми лорд. Держите. Тот подбросил монетку, чуть крупнее, чем давала мне мадам в розовой шляпе, и мастер поймал её на лету. Благодарю, ми лорд. Коун снова изобразил поклон. Кто-то счастливил его коротким кивком, потом ещё раз пристально посмотрел на меня и ухмыльнулся, после чего его стало окутывать чёрный дым, точь-в-точь, точь, как вчерашнего гостя мастера, лорда Релингтона, кажется. Все, как по команде, согнулись пополам и не разогнулись, пока дым окончательно не рассеялся. Ик! Вдруг раздалось в тишине: Ик! Ох, извините. Это оказалась спутница господина в очках. Это я слишком перенервничала, а у меня руки трясутся, показал её муж. Тогда возьмите ещё настой атикоты и капли дрожи нет, тут же сориентировался Бэджемин Коун. Я же наконец нашла заполученный флакон с зорким глазом и тоже подавай его покупателю. А я тоже пойду, Паул теперь выглядел какой-то печальный. Благодарю, мастер, за совет. «А вы, Лия, приходите завтра за своим заказом к шести вечера. Постараюсь все успеть». «Спасибо». Я проводила ее до двери, заодно попрощалась с читой покупателей, выходивших следом. Вернулась к Бенджамина Коуну и спросила прямо. «Кто это был, мастер? Может, расскажете мне, чтобы в следующий раз я опять не попала в просаг? А то вы выдернуть меня из моего мира выдернули». а в курс происходящее в вашем мире даже не удосужились вести. Мастер нахмурился. Вечером, Лия, поговорим обо всем вечером, дома. Здесь не место для подобных разговоров.